Но то, как они выглядели спереди, глубоко ее огорчало. Тело ее начинало терять молодую упругость, появляющаяся худоба была увядающей и дряблой. Оно начинало стареть, прежде чем по-настоящему расцвело. Она подумала о ребенке, которого, возможно, ей когда-нибудь предстоит носить под сердцем. Выдержит ли она? Она надела ночную рубашку, легла в постели и горько расплакалась. Ей было так горько, и в этой горечи, Холодным пламенем плало негодование против Клиффорда, его писательства и разглагольствований, против всех мужчин, которые, подобно ему, лишали женщину даже ее собственного тела. Несправедливо? Да чего же несправедливо? Чувство глубокого физического протеста горело в ее душе. Но утром, несмотря ни на что, она, как обычно, встала в семь и сошла вниз к Клиффорду. Ему нужно было помогать во всех его интимных потребностях — Слуги мужчины у него не было, а вот от служанки он отказался. Муж экономки, который знал его еще мальчиком, помогал ему во всем, кроме личных дел. Это было обязанностью Конни, она исполняла ее охотно. Можно было, конечно, считать это обузой, но она хотела делать для мужа все, что могла. Поэтому она редко, когда покидала регби холл и то не больше, чем на день или на два. И тогда за ним ухаживала миссис Бетс, экономка. Клиффорд, как и следовало ожидать, с течением времени стал воспринимать уход за собой как нечто должное. И это было вполне естественно в его положении. И все же где-то в глубине души у Конни все больше зрело сознание, что с ней обошлись несправедливо, что ее обманули. Это физическое сознание несправедливости — опасное чувство, коль скоро оно пробудилось». Оно обязательно должно найти какой-нибудь выход, иначе оно истерзает того, в ком возникла. Бедняга Клиффорд, он-то здесь был ни при чем. Он пострадал еще больше. Все это явилось частью общей катастрофы. Впрочем, так ли уж он был ни при чем? Отсутствие тепла в их жизни, этого простого, теплого, физического общения, не его ли это вина?» Он никогда не отличался сердечностью, обыкновенной человеческой добротой, а был всего лишь внешне предупредителен и внимателен в такой благовоспитанной, холодной манере. Но она не чувствовала с его стороны теплоты, той теплоты, с которой мужчина может относиться к женщине, как, например, относился к ней ее отец. Теплоты преуспевшего в жизни человека, сделавшего для себя очень многое, но в то же время способного поделиться с женщиной частью исходящего от него – мужского тепла, согреть ее. Увы, Клиффорд был не способен на это. Все люди его породы не способны на это. Они отличаются внутренней жесткостью, каждый сам по себе. Для них теплота в отношениях – дурной вкус. Нужно жить, обходясь без нее, полагаться только на самих себя. Все это, конечно, хорошо, если вы принадлежите к той же породе, к тому же классу. Тогда вы можете держаться холодно, высоко ценить собственную персону, полагаться на одного лишь себя и гордиться этим. Но если вы из другого класса, иной породы, то из этого ничего не выйдет. Да что за радость полагаться только на себя, зная, что вы принадлежите к правящему классу? Какой в этом смысл, если даже самым высокородным аристократам и полагаться, собственно, не на что? А что, если их правление вовсе не правление, а фарс чистейшей воды? Какой, спрашивается, в этом смысл? Так что все это величайшая ерунда.